Глава 74. Чарльз Дарвин и преимущества адаптации. Чарльз Дарвин был во всех отношениях классным парнем. На протяжении 8 лет, с 1846 по 1854 год, он изучал ракообразных. А одно из основных составляющих мастерства – это терпение, помните? Он совершил кругосветное путешествие на исследовательском судне «Бигль», во время которого посетил Патагонию, Таити и Новую Зеландию. Там Дарвин изучал все, начиная от причудливых скалистых образований и кончая редкими представителями животного мира. Его путевой дневник занимает 770 страниц, а заметки и наблюдения натуралиста – 1750 страниц, не говоря уже о том, что после путешествия он сделал подробные каталоги собранных им образцов флоры и фауны. И потом, после тщательного обдумывания собранного, увиденного и пережитого, после исследований и экспериментов, он создал свою теорию эволюции. Насколько я помню, в основе его теории эволюции видов лежит концепция, согласно которой «выживает сильнейший». Давайте рассмотрим ее подробнее. Эта теория, как мне кажется, — поможет нам сориентироваться в нашем изменчивом мире и продолжать идти выбранным курсом. В университете, где я изучал биологию, это было перед поступлением в юридическую школу. Я узнал, что все живые существа в той или иной мере подвержены генетическим мутациям. Мутация хороша тем, что она дает виду или особи эволюционное преимущество, помогая приспособиться к новой среде обитания и выжить. Вид в новой для себя среде – обживается, множится и распространяется, и продолжая завоевывать все новые и новые пространства, делается доминирующим. Этот процесс называется естественным отбором. Пингвины, а они, если вам известно, являются птицами, утратившими способность летать, выжили в суровых полярных условиях, потому что являются великолепными пловцами и еще потому, что в Антарктике нет сухопутных хищников. Жирафы, отрастив длинную шею, приспособились срывать листья с высоких деревьев, и это им позволило, и до сих пор позволяет, жить припеваючи в жестоких условиях саванн и полупустынь, в то время как их конкуренты вымерли. Люди, освоившие прямохождение и освободившие руки, получили тем самым преимущество добывать пищу охотой и собирательством и приносить ее в племя. Потому-то мы существуем до сих пор. Представители вида, с качествами позволявшими им не только выжить, но и процветать в постоянно меняющихся условиях, получали превосходство. Мы с вами живем во времена радикальных изменений. Искусство, творчество, коммерция, технология, спорт, наука и жизнь в целом меняют среду нашего обитания. Поэтому, да будет вам известно, что лидер, который достаточно дальновиден, который способен гибко руководить своей организацией, добавляя ей еще больше притягательной весомости, который идет впереди своего времени, всегда будет доминировать в своей области. Работника, который любит учиться, осваивать новые навыки и умения и неустанно повышает свою квалификацию, будут всячески поощрять и продвигать по службе. Творческая личность, отказывающаяся идти протоптанным путем, То есть сделать то, что делали и продолжают делать другие, и во всем добивающаяся оригинальности всегда будет на высоте, в то время как другие скатятся вниз. Человек, развивающий в себе способность быстро приспосабливаться, ежедневно превосходя вчерашние достижения и испытывающий радость среди неопределенности, будет доминировать в своем племени. Это и есть естественный отбор, о котором говорил Дарвин. Природа выбраковывает тех, кто не в состоянии быть ловким, гибким, любознательным, трудолюбивым, умелым и находчивым. Такие люди не выживают, потому что они слабы, потому что отказываются или не могут приспосабливаться к изменчивой среде. Какой отсюда вывод? Когда на вас обрушиваются потрясения, не противьтесь тем возможностям роста, которые они несут с собой. Иначе рискуете закончить, как динозавры, в музее, куда водят на экскурсии школьников, чтобы они могли, лениво жуя сэндвичи, разглядывать древних монстров. Глава 75. Свободные деньги для дальнейшего процветания. Эта глава особенно актуальна для тех, кто стремится к богатой жизни, изобилию, процветанию и свободе. Внимательно изучите приводимую ниже схему. Она называется «Модель использования свободных денег». Левая колонка называется «Вселенная бедности». В ней четыре ступени. Накопление, выживание, конкуренция, отбирание. Правая колонка называется «Галактика процветания». В ней четыре ступени. Снятие денег, раздача, признательность, Влияние. Между этими колонками – стена храбрости. Я понимаю, что на первый взгляд предлагаемый подход может показаться несколько абстрактным, однако уверяю вас, это на самом деле рабочий подход. Левая колонка показывает, как распоряжается свободными деньгами большинство людей. Устоявшаяся привычка, из-за которой большинство хороших людей живет в бедности и финансовой нестабильности. Давайте рассмотрим первую ступень – накопление. Она показывает, что большая часть населения склонна накапливать полученное, унаследованное, купленное в кредит или в рассрочку, имущество. Такие люди всеми силами цепляются за накопленное, подобно ребенку, который крепко держится во сне за любимое одеяло. Но слишком сильно привязываться к тому, что у вас уже есть, это значит мешать Вселенной давать вам больше потому что ваша неуверенность и чувство незащищенности посылают сигнал, управляющий этим миром силе о том, что вы неблагодарны Вселенной за то, что у вас есть. Вами владеет такой сильный страх потери, что он подавляет всю энергию процветания. Она просто не может пробиться в вашу реальность. Что я предлагаю? Будьте хозяевами вещей, а не их рабами. Пусть они служат вам, а не вы им. Мы приходим в этот мир ни с чем и уходим из него ни с чем. Расстояние между этими двумя точками и есть жизнь, в течение которой мы всего лишь хранители тех плодов, которые мы добыли с помощью своего труда при посредничестве благосклонной фортуны и которыми нам посчастливилось наслаждаться. Ослабьте хватку, не держитесь за накопленное. Пусть в основе вашего отношения к себе или вашей самооценки Не лежит количество материальных благ. Это может показаться шуткой, но поверьте, когда вы обретете способность сохранять хладнокровие в любых обстоятельствах, даже если потеряете все, жизнь отметит такое отношение к изобилию и даст вам еще больше, чем было. Следующая ступень выживания – это ловушка, в которой как птица в клетке бьется большинство людей, пытаясь выжить. Но гнездящийся в них страх, вызванный былыми травмами, сковывает префронтальную кору головного мозга. В результате они бессознательно закрывают для себя возможность мыслить разумно и действуют, опираясь на самую примитивную или рептильную часть мозга. Ими управляет лимбический мозг. Они начинают автоматически действовать по системе «бей-беги-замри», не способные увидеть вокруг себя, бездну возможностей, ведущих к процветанию. Этот страх, кроме того, закрывает и двери к сердцу, лишая их связи с творческим потенциалом, беспредельной мудростью и первородной радостью. Деньги – очень значимый критерий в жизни. Критерий как психологический, так и эмоциональный, и даже духовный. Многие, увы, до сих пор верят в ту басню, что если человек сказочно богат, то он или мошенник, или лжец, или вор. И что богатство достается только счастливчикам или тем, кто одарен особыми талантами, отсутствующими у простых людей. Именно эта басня и обуславливает их собственную реальность. Потому что, как хорошо известно, глубочайшими убеждениями человека диктуются и все его повседневные поступки. И если вы придерживаетесь, пусть даже бессознательно, той жизненной философии, что вы не из тех людей, кому дано наслаждаться свободой в отношении денег, то и все ваши действия и привычки не будут содействовать обретению и наращиванию финансовых ресурсов. Философия нищеты часто сопровождается надеждой на то, что явится вдруг некто со стороны и протянет руку помощи или возьмет на себя все беды. Потому что таким людям удобно думать, что они не могут воплощать в жизнь свои мечты с помощью денег. Но посмотрите на самых богатых людей планеты. Многие из них росли в нищете. Когда они начинали свою карьеру, у них не было ничего, кроме пробивной идеи, кроме желания принести великую пользу человечеству и изменить традиционные приемы и методы работы в сфере их деятельности. И вместо того, чтобы отступить, когда становилось невмоготу и все оборачивалось против них, они продолжали добиваться своего. Эти изобретательные герои работали больше, чем кто-либо другой. Даже когда возникали проблемы – Они ни на шаг не отступали от своих идеалов. Когда ревнивые критики и оскорбленные циники пытались задеть и спровоцировать их, они не отказывались от взятой на себя ответственности. Ответственности осуществить свою великую миссию. Следующая ступень в левой колонке модели использования свободных денег ⁇ это конкуренция. Действительно, всюду куда не посмотришь, особенно это касается людей из Вселенной бедности. Идет жесткая конкуренция. Все вращающиеся в этой орбите воспринимают мир как место сплошных ограничений, а не бесконечных возможностей. Бизнес, да и сама жизнь это игра с нулевым исходом та выигрышно-проигрышная ситуация, когда если выигрывает один, то проигрывает другой. В сердцах этих людей живет страх, что чего бы они ни пожелали и чего бы ни добились этого мало. Этого недостаточно поэтому нужно еще больше. Это убеждение основывается не на реальном положении вещей, а на ущербной психологии и эмоциях, и тех, кто живет в таком мире, очень сложно переубедить. И, наконец, как видно из предложенной модели, люди, населяющие этот кажущийся мир, обладающий столь скудными ресурсами, за обладание которыми нужно бороться, а затем без накапливать, как это делали древние охотники – сами чаще всего относятся к категории «отбирающих». Из организаций, где они работают, эти люди постоянно что-то выносят вместо того, чтобы приносить. На мой взгляд, любой, кто не приносит компании пользу, соразмерную его заработной плате, обворовывает эту компанию. Разве не так? Они крадут у других блестящие идеи, потому что сами либо не имеют к этому способностей, либо давно изменили им. Они получают льготы и подачки, которых совершенно не заслуживают, и ведут себя как жертвы, потому что пренебрегли своими талантами и не верят в присущую им способность менять и формировать окружающий мир. Мы рассмотрели левую колонку схемы. А теперь давайте обратимся к правой колонке. Если внимательно вглядеться, нельзя не увидеть, что она выглядит совершенно иначе, чем левая. Это своего рода альтернативная галактика, и войти в нее можно, только преодолев свои страхи и пройдя через так называемую «стену храбрости». Что для этого нужно? Делать отличное от того, что делают люди, населяющие Вселенную бедности. Кстати, поступать не так, как делает большинство, это самая надежная и верная стратегия, почти неизменно ведущая к победе. Именно так мыслят, чувствуют и действуют Почти все миллионеры и крупные предприниматели с мировым именем. По крайней мере те из них, которых я обучаю и консультирую вот уже больше четверти века. Они интуитивно понимают, что все деньги, которые им нужны, уже имеются в наличии. Только эти деньги не здесь, а где-то ждут, когда их приберут к рукам. Такие люди убеждены, что для этого нужно просто раскрыть на рынке товаров скрытую ценность своей продукции и это даст им доступ ко всем богатствам, которых они жаждут. Эти талантливые проводники в жизнь великих возможностей глубоко верят в бесконечность и неисчерпаемость всего сущего в жизни. Если они упускают какую-то сделку, это их нисколько не волнует, так как они убеждены, что в нужное время им будет дана еще одна, причем более выгодная. Даже потеряв ценную собственность, они тоже сильно не переживают так как знают, что природа всегда награждает за верность убеждениям и все рано или поздно устраивает согласно их предпочтениям. При этом они руководствуются духовным знаком, который гласит, как только доберетесь туда, где царит внутренняя свобода и героизм каждого дня и где вами не владеет страх потерять всё, вас уже ничем не испугать. Они понимают, что чем больше отдаешь, тем больше получаешь что процесс отдачи наполняет энергией процесс получения. Они не позволяют себе погрузиться в энергию страха и отчаяния, создаваемую острой необходимостью выжить. Они не теряют своей безмятежности и остаются в гармонии с той истиной, что наша галактика – это место беспредельных возможностей, которые, если ими должным образом и этически правильно воспользоваться, обеспечат безграничное процветание. Сколько звезд на небе – Столько идей способен создать человеческий разум. И столько сокровищ, которые можно с помощью этих идей получить. Такие люди охотно и насколько могут свободно делятся с другими плодами своего труда и чудесами своего духа. И это позволяет им войти в ту тайную сферу, где деньги текут ничем не сдерживаемым потоком. И где в ответ на их благосклонность происходят чудеса происходят часто, потому что такая вещь, как кармическое воздаяние, существует на самом деле. И потому что во Вселенной действует самая справедливая система учета: кармическая. Они понимают, что все, к чему испытываешь чувство признательности приумножается, и все, за что сердечно благодаришь, идет в рост. Поэтому будьте благодарны за все, что вам даровано, как бы мало или велико оно ни было. за пищу на семейном столе, за работу, которая позволяет надеяться на лучшее, за хорошие книги, которые можешь прочесть, за друзей, которые вас ободряют и поддерживают, и за многое-многое другое. Всё, чему вы рукоплещете, будет расти и увеличиваться, и естественным образом вливаться в вашу жизнь. Они понимают, что призваны служить и вдохновлять других. И реальность с любовью вознаграждает их изобилием в благодарность за то, что они – обогащают жизнь очень многих людей. Хочу завершить главу вот этими словами основательницы Всемирной Церкви Единства, писатель-метафизика Кэтрин Пондер, чью книгу «Динамические законы процветания» я часто рекомендую своим клиентам, желающим честно сколотить или увеличить свое состояние. Шокирующая правда о процветании заключается в том, что быть процветающим – это потрясающе правильно они ужасно неверно. Пожалуйста, обратите внимание на то, что слово «богатый» означает обладание обилием благ или умение жить более полной, более удовлетворительной жизнью. В самом деле, вы процветаете в той степени, в какой испытываете мир, покой, здоровье, счастье и изобилие в своем мире. Существуют достойные методы, которые могут быстро привести вас к этому состоянию. И достичь его гораздо легче, чем вы думаете. Звучит вдохновляюще, верно? Глава 76. Уберите телефон и поговорите с человеком. Утром я зашел в кафе. Сразу после занятий на велотренажере, во время которого изрядно вспотел. Прошу прощения за такие подробности. Голова моя была полна новых идей, сердце усиленно работало, гоняя по жилам кровь, после горячего душа. А дух был окрылен желанием сделать этот мир чуть лучше. Как? Внося в него ту скромную лепту, которая мне по силам. Пока я стоял в очереди, я придумал захватывающую концепцию нового онлайн-курса. А получив кофе, направился с ним к ближайшему столику, чтобы записать свои мысли на мобильный телефон. Покончив с этим, вдруг обратил внимание на мужчину, сидевшего по соседству на длинной скамье. У него была борода с пруседью, взъерошенные волосы, а на теле одна из тех клетчатых сшитых из плотной материи и потертых рубах, какие обычно носят фермеры. И что удивительно, на столе перед ним лежал портфель с золотыми застежками. Мне стало интересно. Я не удержался и сказал «Доброе утро». Он был сама любезность. Он улыбнулся, и между нами завязалась беседа. Он сообщил, что вырос в штате Коннектикут в крошечном городке, состоявшем всего из восьми домов, на берегу Атлантического океана. Рассказал о своей семье. Поделился со мной своими разочарованиями и поведал несколько историй из жизни, весьма меня развеселивших. Я, в свою очередь, сказал ему, что тоже вырос в маленьком городке, и тоже на берегу океана. Сказала, что всегда хотел жить в коттедже, стоящем на вершине скалы с видом на море, и вести простую монашескую или даже спартанскую жизнь, жизнь художника, жизнь творческого человека. Затем мы поговорили об удивительных людях, живущих на краю океана, о том, как вкусно мясо свежевыловленного омара, о необходимости с большим уважением, добротой и заботой и любовью Относиться к людям и о многом другом. Но без смущения должен признаться, что поначалу я принял своего нового друга за бродягу, который зашел в кафе, чтобы немного согреться. И только в разговоре с ним я понял, что это настоящий король умный, щедрый, добросердечный, утонченный и даже не лишенный эксцентричности. Теперь я склонялся к тому, что это процветающий торговец рыбой. Возможно, даже владелец компании по производству морепродуктов, который приехал в город, чтобы встретиться с юристом. Так ли это на самом деле, я не уверен. Но это и не важно. Ибо теперь я знаю, что не нужно судить о людях по их внешности, и что лучше откладывать в сторону телефон, причем как можно чаще, и разговаривать с людьми. От этого становишься лучше сам. Глава 77 Самый короткий путь к максимальной производительности. Перестаньте ограничивать себя. Начните транслировать свою природную магию. Не упустите свой главный шанс в жизни. Альтернативное содержание этой главы – мечтайте по-крупному. Начинайте с малого. Действуйте прямо сейчас. И неукоснительно следуйте этому правилу. Прошу вас. Спасибо за внимание. Глава 78. Бизнес – это война в мирное время. Я долго колебался, прежде чем начать эту главу. Мне очень хочется, чтобы эта книга служила вам источником вдохновения, чтобы благодаря ей вы могли создавать нечто удивительное, достигать высочайших вершин и целей и действовать на пике своих возможностей, живя при этом счастливой жизнью. И в то же время я решительно настроен сделать все от меня зависящее, чтобы защитить вашу безопасность, поступать с вами честно и говорить только правду, даже если она вам не по душе. Поэтому я считаю себя вправе сказать. Бизнес может быть радостной прогулкой, а может быть и кровавым спортом. Когда все идет прекрасно, вы можете спокойно заниматься творческим делом, реализовывать на практике свой гений, расширять масштаб своей деятельности и строить лучшее будущее. А когда обстоятельства складываются против вас и всё идёт наперекосяк, тогда партнеры, которым вы доверяли, вас предадут. Коллеги, которых вы ценили, поощряли, поддерживали и к которым относились как к родным, и пальцем не шевельнут, чтобы вам помочь. А завистливые конкуренты и безжалостные плагиаторы начнут вас обворовывать. Да, вам следует определенно отстаивать свое целомудрие, оберегать свою надежду и подпитывать свой оптимизм чтобы быть сильным и сохранять позитивный настрой, чтобы выжить и процветать. Но для этого, и я убежден в этом, вы должны сделать все, что в ваших силах, чтобы оградить себя от ущерба, вреда и боли. Наш мир прекрасен, но и жесток. Помните спортивную драму Клинта Иствуда «Малышка на миллион», что постоянно говорил тренер своей подопечной? «Никогда не ослабляй защиту». Никогда не допускай и мысли, что все пойдет как задумано, по твоему плану. Всегда будь на чеку и защищай себя. Поэтому сохраняйте веру в людскую доброту. Сохраняйте неизменно. Большинство людей, с которыми я встречался за те годы, что занимаюсь бизнесом, это люди честные, порядочные, достойные доверия. И нисколько не сомневайтесь, что вас в будущем ожидают фантастические события. Потому что верьте мне… Они и в самом деле вас ожидают, но при этом будьте осторожны и бдительно защищайте свои личные интересы. «Доверяй, но проверяй». Вот фраза, которая часто приходит мне на ум. Как и это «На Бога надейся, а сам не плашай, потому что бизнес – это война в мирное время». И победу празднуют самые доблестные и смелые генералы. Глава 79. Будьте серьезными, если вы серьезны. Один весьма благонамеренный и любезный человек из числа моих подписчиков в социальных сетях на днях прислал мне вот такое сообщение: Привет, Робин! Ты всегда такой серьезный. Неужели тебе никогда не бывает весело? Неужели ты не можешь позволить себе расслабиться? Прочтя это, я улыбнулся. Что я ему ответил? А вот что. Я серьезен, когда необходимо быть серьезным а в остальное время я веселюсь и развлекаюсь. Жизнь – это игра. И я полностью включаюсь в эту игру, предпочитая любым словам реальные дела. Если я не занимаюсь повышением своей квалификации и не совершенствуюсь в профессии, причем ежедневно, значит, я делаю еще один шаг навстречу забвению. И одной ногой ступаю на кладбище некогда радужных надежд и несбывшихся мечтаний. Как только я начинаю думать, что я мастер – В этот самый момент я вступаю на стезю собственной неуместности. Все, что я сделал, устаревает. Когда я пишу новую книгу и заранее уведомляю об этом моих подписчиков, рассылая сообщения моим абонентам, готовлю тезисы для выступлений, снимаю учебные видеоролики для участников курса в кругу легенд, я всегда серьезен. Потому что я профессионал. И надеюсь еще долго им быть, занимаясь тем, чем занимаюсь. Потому что... Качество образовательного продукта, которым я подчую своих клиентов и подписчиков, действительно очень много для меня значит. Уважать собственное ремесло и использовать профессиональные навыки в соответствии с личными ценностями, чтобы делать в жизни все наилучшим образом, это часть того, что я называю честностью. Устранение отвлекающих факторов и умение ограничивать себя, чтобы выполнять действительно необходимые шаги, и заниматься лишь тем трудом, который является в этой земной жизни интеллектуальным, эмоциональным и духовным спасением, Все это имеет для меня решающее значение. Я всегда работаю быстро, напористо, предельно концентрированно. всегда придерживаюсь в работе высших стандартов качества и стремлюсь к вдохновению человека, которого посещают тени великих, но давно забытых гениев прошлого. В связи с этим…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 Эту цитату автор приводит также в своей книге «Кто заплачет, когда ты умрешь». Уроки жизни от монаха, который продал свой Феррари. «Но после того, как работа будет завершена, и я полностью израсходованный наведу порядок на столе, я стану совершенно несерьезным. Я или поеду кататься со своей не по годам мудрой дочерью, или буду греться на солнышке и болтать со своим не в меру оптимистично настроенным сыном». Или буду совершенствоваться в искусстве приготовления букатини с лимоном. Паста Букатини готовится в слегка подсоленной воде с добавлением оливкового масла, сока лимона, мяты, сыра, покорина и доводится до идеального кремового состояния. Или сяду в библиотеке, чтобы прочитать давно купленную, но еще не прочитанную книгу. Или отправлюсь в спортзал, чтобы откатать час на велотренажере. Или сяду смотреть фильм, который меня развлечет, и снимет с меня усталость и напряжение. Потому что, как я сказал выше, если вы относитесь к себе слишком серьезно, никто не будет воспринимать вас всерьез. Говорю это со всей серьезностью.